Глава 13. Лука вернулся через пару часов. Графиня к тому моменту успела заснуть, устроившись на своём плаще, брошенном на солому. Когда стриж выглянул на условленный свист, запыхавшийся мальчишка доложил: "Возвращается. Скоро тут будет". Лёха оглянулся на спящую магичку. Девчонка так сладко посапывала, что рука не поднималась будить. Но жёсткая необходимость диктовала свои условия. Подъём. Он потрепал девчонку за плечо, которым та сразу же раздражённо дёрнула. Не касайся меня без крайней нужды, потребовала Лаура с явной неприязнью на лице. Стриж даже не стал гадать, в чём причина: в эльфийском теле, в природе пустотника или низком происхождении. Сейчас ему было мало дела до местного колорита и культурных особенностей. Ты знаешь, где тут можно провести допрос, не привлекая внимания? Сразу перешёл он к делу. Пожатие плеч было красноречивее слов. Я бывала в Драконьем холме всего несколько раз, призналась графиня. Во время крупных торговых ярмарок. Но не в таких районах. Я и на этот склад-то случайно попала. Когда брата попросили посмотреть, что с Голимом, мне было интересно, и я увязалась за ним. При упоминании брата её голос стих, растеряв обычное высокомерие. Плоха. Лёха ожесточённо поскрёб затылок. Время утекало стремительно. Мелкий дермец мог появиться в любую секунду, а он вместо действия сидит и ломает голову в попытке найти место для допроса. Может Рискнуть затащить на чердак? Блин. А если заверешит и поднимет на уши весь этот от грёбаный кабак, я крестные улицы в придачу. Чёрт, вслух сказал Стриж. Не по улицам же его тащить. Ты можешь привести его прямо сюда, подумав, предложила Лаура. Если он не будет орать ближайшие пару часов, я нанесу плетение тишины на стены той комнатушки. Она махнула рукой в сторону практически свободного от ящиков и сундуков за кутка, напоминающего просторный стеновой шкаф. Его площадь не превышала 5 квадратных метров. Тут есть и запасы серебра для транспортировки в замок. Отец меня по тому бьёт, нехотя призналась графиня. Но обстоятельства необычные. Это точно необычные, хмыкнул Лёха. складывая свой плащ. Ты следи, чтобы голем не ушёл в неподходящий момент. Подожди, остановила его девчонка. На нём может быть ученический артефакт: кольцо, кулон, может даже крупная серьга. Серебро. По нему маг может отследить ученика, а тот позвать на помощь. Сразу найди, сними с мальчишки и носи у тела. Ты подавишь его действия не хуже плетения тишины. Понял, кивнул Стриж и вышел. Оглядевшись, он убедился в отсутствии лишних глаз и через полминуты уже инструктировал Люка стоять рядом с ним на улице. Быстро распределив роли, они затаились в тени, поджидая добычу. Мелкий поганец появился минут через 5, неторопливо дефилируя к кабаку. Ясно и вижу, что его и наставницу здесь знают и как минимум держат на хорошем счету. В противном случае с Сопляк не был бы столь обеспечен. Едва мальчишка поравнялся с местом засады, стриж молниеносно накинул ему плащ на голову, а Лука влепил хорошего тумака в живот, выбивая дыхание, чтоб не орал. Следующим ударом Лёха оглушил сипящего засранца и потащил к забору. Наблюдай за кобаком, приказал он клопу. Появится старшая, проследи за ней. Ага, пацан кивнул и вернулся на свой наблюдательный пост в проулке. Через пару минут стриж уже демонстрировал улов Лауре. Как тебе наша новая певчая птичка? Он размотал плащ и без всякой жалости скинул мальчишку на пол. Ещё недавно он и вообразить не мог, что способен так обращаться с ребёнком, но до сих пор дети не всаживали ему нож в печень. Да, в Африке он проходил инструктаж о детях-солдатах, но Бог миловал, и встретиться с ними Лёхе так и не довелось. Уверенности в том, что сумел бы убить такого, он не испытывал. Не отвлекай, недовольно бросила Лаура, разложив в ряд серебряные слитки. Расплавленные остатки замка, запиравшего сундук с рисунком синей хищной птицы, валялись неподалёку. Стриж связал пленника, сунул тому в рот кляп и теперь с интересом наблюдал за действиями магички. В каком-то смысле она напоминала детсадовца, играющего с пластилином. Она словно грела слитки в руках, а затем без видимых усилий оторвала кусок отставшего гибким и подвижным слитка. Ну нифига себе кружок художественной лепки, поражённо выдохнул Лёха. Таких номеров, как говорится, не то, что в цирке, в шоу экстрасенсов и то не покажут. Не будь девчонка так увлечена работой, наверное, я отметила бы в календаре день, когда стриж натурально потерял дар речи от удивления. Катая между ладонями серебро, Лаура придавала ему форму стила. Таким, только из золота она исправляла татуировки пустотников. Не удержавшись, Лёха взял один из слитков и попытался помять в руках. Естественно, ничего не получилось. Металл оставался твёрдым, как ему и полагалось. Стриж даже постучал слитком о пол, получив в результате лишь взгляд графини, ясно выражающий её мнение о бумственных способностях товарища старшего лейтенанта. Слушай, «А ты можешь так с серебряных монет налепить?» Вернув слиток на место, спросил Леха. «Могу, но они будут тонуть», подтвердила его давнюю догадку Лаура. «Так это типа проверки на подлинность», для полной ясности уточнил Стриж. «Настоящие монеты всплывают, а подделки тонут», девушка кивнула, не прерывая работу. «Это...» Особая техника небольшого семейства, поколениями работающего на императорский дом, пояснила она. В медиках тоже небольшая доля зачарованного серебра, так что любой босяк может отличить поддельную монету от настоящей. Практично, одобрил Лёха. А зачем в меди примесь серебра? Лаура посмотрела на него как на идиота. А потом, видимо, вспомнив, что перед ней чужак, пояснила: "Серебро металл магов. Мы можем вливать в него свою силу и придавать новые свойства с помощью плетений. Этим я сейчас и занимаюсь, вливаю силу в серебро, чтобы потом начертать плетение тишины. А золото?" заинтересовался стриж, вспомнив злополучный артефакт, подаривший ему прожорливого пассажира. Золото металл демонов. В него можно заключить сущность демона или сырую демоническую силу. Драгоценные камни хороши для обеих сил, но они дороже. На пустотника действует только сила демонов. Поэтому плетение на твоём теле выполнено золотом. Никогда не думал, что стану золотой молодёжью в буквальном смысле. Невесело усмехнулся Лёха, разглядывая татуировку на руке. Кстати, а молодёжь ли я вообще? Сколько живут эти ваши эльфы? Дольше людей. Это всё, что я знаю, пожала плечами Лаура, не прерывая своего странного занятия. Говорят, когда-то они были бессмертны, но после того, как закрыли пути в миры древних, те их прокляли. Эльфы и их потомки сперва лишились магического дара, а потом начали стареть и умирать. Ну, хоть тут свезло. Стриж почесал затылок. Жить вечно! Это же такая скука! Взгляд графини подсказал, что она не разделяет этого мнения. Спорить, впрочем, она не стала, сосредоточившись на работе. На то, чтобы разукрасить коморку затейливым орнаментом, у Лауры ушло порядка двух часов и половина серебряного слитка. Стриж в это время развлекался тем, что правил нож, а намотанный на кулак кожаный ремень, и мерзко ухмылялся очнувшемуся сопляку. На того было жалко смотреть. Узнав в неверном свете недавнюю жертву, пацан побледнел едва ли не до прозрачности и задергался в путах, мыча сквозь кляп. Пусть он умолкнет, не оборачиваясь, потребовала Лаура. Это Леха выполнил с готовностью. Сунув нож под нос мальчишке, он пообещал задушевным голосом. «Еще звук! И что-нибудь тебе отрежу!» Подействовало. Сопляк послушно затих, изредка всхлипывая. Стришу краткой перевел дух. Он и сам не был уверен, что способен притворить угрозу в жизнь. Одно дело напугать до усрачки или насовать мелкому угрёбку в разумляющих тумаков, но совсем другое реально пытать ребёнка. Да, он прекрасно помнил, что этот малец без особых колебаний пошёл на хладнокровное убийство. Его Лёхи убийство. Догадывался, что оно могло быть не первым. Был уверен, что благодаря наставнице Сопляк точно повторит это в будущем. С огромной радостью стриж отправил бы мелкого угрёбка в местную детскую колонию или передал аналоги го полиции, но самолично вынести приговор и привести его в исполнение это было выше него. Может, кто-то назвал бы его слишком мягкотелым, но Лёка искренне надеялся, что сумеет прожить жизнь и сдохнуть, не причиняя вреда хотя бы детям. Провожадно ухмыляясь мальцу, он мрачно размышлял о том, что вряд ли его моральные нормы помогут выжить в новом мире. Когда Лаура завершила работу, стриж ухватил связанного пленника за шиворот и швырнул в каморку, как куль с мукой. Войдя следом, он с интересом наблюдал, как магичка закрывает двустворчатые двери, замыкая рисунок. Тот на миг замерцал и вновь угас. Девчонка кивнула, давая знать, что со звукоизоляцией всё в порядке. Лёха присел рядом с мычащим, на этот раз от боли годёнышим и сказал: "Сейчас мы поиграем в игру Вопрос-ответ. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Ответишь на всё правильно выиграешь жизнь. Орать и звать на помощь бессмысленно. Никто не услышит." «За каждую попытку соврать, буду отрезать у тебя что-нибудь». «Понял?» Мальчишка закивал. Леха вынул кляп и задал первый вопрос. «Кто твоя хозяйка?» Ответ он получил своеобразный. Запахло паленым. Пацан дернул рукой и едва не впечатал ладонь в нос стрижу. Тот перехватил руку, и Азадачно моргнул, селись понять, какой ущерб ему мог нанести этот жалкий удар, а в следующий миг его голову объяло пламя. Бля! Лёха отпрянул, едва не пропоров себе рожу ножом, и хлопнул по лицу рефлекторно, пытаясь сбить огонь. Мгновением позже пришло осознание, что боли нет. Не было и ожогов. Зато демон просто взбесился. Непонятно, что его разозлило, магия, нападение или все вместе, но ревел он, словно разъяренный медведь в чищобе. Мальчишка все это время верещал во всю глотку, призывая на помощь. Стриж, придя в себя, хотел было вырубить визгуна тумаком, но вовремя вспомнил, что у него тут магическая звукоизоляция и никто пленника не услышит. Бросив взгляд на графиню, Он увидел победную ухмылку на её лице. Девчонка смотрела на орущего соплика с весёлым снисхождением, как на убогого, развлекающего толпу своими выходками. "Лиса! Лиса, помоги!" надрывался мальчишка, едва не заглушая рёв демона в лёхиной башке. "Лиса, я здесь, лиса, слышишь?" "Я слышу." Устав слышать вопли и снаружи, и внутри, стриж ладонью заткнул рот пленнику. «Легче стало!» Кажется, молец только сейчас осознал, что лицо пленителя не пострадало от огня. Он звучно якнул и обмочился. «По меньшей мере, мы знаем, что он ученик той магички, а его наставница не сильна в артефакторике». Заключила Лаура, презрительно разглядывая растекающуюся лужу и обгоревшие остатки верёвки, ещё недавно связывавшей пленника. Её высокомерие в этой ситуации имело под собой основание. Там, в лесу, девчонка не обдевалась, столкнувшись с тварью из разлома, да и под прицелом арбалета в бородатых ушлёпков, она тоже не потеряла самообладания. Лёха отпустил совершенно деморализованного соплека и сказал, поигрывая ножом: "Выбирай, что тебе отрезать". Он старался быть крайне убедительным, не уверенный, что сумеет притворить угрозу в реальность. Может, стоило прихватить кого-то из взрослых за всегдатые в головешки и расспросить того на глазах у мальца? Не надо. Пацан попытался отползти, но уткнулся в стену каморки. Умоляюще вскинув перед собой руки, он затараторил: "Скажу, всё скажу, пощадите, умоляю!" "Ты рассказывай, рассказывай", оборвал его мольбы стриж, ничем не выдав облегчения. "Больше расскажешь, больше шансов на помилование получишь". И пацан заговорил. Сбивчиво, заикаясь, он рассказал, что его наставницу все зовут Лисой. И сама она утверждает, что принадлежит роду осенних лисиц. Услышав это название, Лаура лишь пожала плечами. Видимо, семейство было не из самых известных. Сама Лиса уже давно промышляла наёмничьим ремеслом, выполняя в основном работу по устранению ставших лишними людей. Любимая техника магическая плеть, одинаково годная для открытого боя. тихого удушения или связывания цепи. В ближнем бою, как и большинство, она использовала огонь, но доводить до этого самого ближнего боя не любила, как и до прямых столкновений. Предпочитала подлость, обман, засады и удары из-под тишка. "Пироман и хреновы", буркнул стриж, обдумывая услышанное. Он посмотрел на Лауру и спросил: Откуда у вас такая любовь к огню? Забившийся в угол сопляк старался даже не дышать слишком громко, чтобы ни на роком не вызвать гнев своих пленителей. Обучение начинается с простого владения одной из чистых стихий, с не дошла до объяснения графиня. Демоны не любят огонь, потому большинство предпочитает учиться тому, что сможет защитить от тварей разлома. При упоминании огня демон вновь яростно взревел. Внутри вскипела жажда крови, крови магов. Она была так сильна, что Лёха на всякий случай проверил языком зубы, не растут ли вновь клыки. Нет. В этот раз обошлось. Он облегчённо выдохнул. Не хватало ещё потерять контроль, как тогда в бане или после ранения. На изучение каждой техники и заклинания уходят месяцы, так что маги предпочитают не тратить время на работу с неоформленной чистой стихией, и после освоения огня сразу переходят к более тонким и полезным работам. Потому, когда дело доходит до простого стихийного удара, большинство атакует огнём. Стрижки внул, принимая объяснение. Демон, огорчённый невозможностью добраться до ненавистных магов, рыкнул, словно хищник в вольере. "Заткнись, сволочь", мысленно рявкнул на него Лёха. "Утихни!" Демон ответил недовольным ворчанием, словно понимал. "Вернёмся к нашим баранам", вслух сказал стриж, точнее, к лисе. На кого она сейчас работает? Госпожа лишилась пустышки больше полугода назад, затараторил пацан. А потому вынуждена была браться за простые заказы. Теперь же с новой пустышкой она не хочет размениваться на мелочёвку, лиса повестелила постоянных клиентов, что готова к сложному, хорошо оплачиваемому делу и ждёт. Ждёт, задумчиво повторил Лёха. Сеф Он уставился в стену, словно ожидал увидеть там инструкцию по решению проблемы, ну или разработанный и утверждённый командованием план действий. Но ничего этого, разумеется, стриж не увидел, лишь разбуженного паука, высунувшегося посмотреть, какая сволочь мешает ему вкушать честно заработанный отдых. Рожа человека восьмилапому не понравилась. Резво дав задний ход, Паук ретировался в убежище. «Как нанять твою госпожу из рода сучьих лисиц?» Леха вновь переключился на пленника. «Нанять?» — удивленно икнул пацан, не ожидавший ничего подобного. «Ты совсем тупой!» Стриж покрутил нож между пальцами, давая пленнику возможность насладиться игрой света на лезвии. «Что непонятного в слове «нанять»?» Может тебя простимулировать. Последние слова он прорычал нечеловеческим голосом. Ярость демона едва не захлестнула разум. С невероятным усилием он смог остановиться лишь когда до лица, завизжавшего от ужаса мальчишки, оставалось пара сантиметров. Челюсти клацнули, ухватив воздух вместо плоти. И демон разочарованно взвыл, протестуя против такого гуманизма. Леха застыл, глядя в выпученные от страха глаза жертвы. Пацан боялся шевельнуться и, казалось, даже не дышал. Стриж молча смотрел на него, с облегчением ощущая, как уменьшаются до нормальных размеров клыки. Хорошо, что Лаура этого не видела. Говорить пацан не мог, только часто-часто дышал. Не отрывая взгляд от пленившего его монстра. Позволь, я попробую. Слова юной графини выражали просьбу, а тон приказ. Лёха молча кивнул, не рискуя открывать рот и демонстрировать зубы. Лауров встала перед учеником мага, презрительно оглядела его с ног до головы и тихо, но властно спросила: "Если знатная госпожа Желает инкогнито воспользоваться услугами твоей наставницы. Как ей поступить? Не пойдёт же она в этот притон и не пошлёт слугу, который мог бы выдать личность хозяйки. После стрижа Лаура выглядела успокаивающей, безопасной и ласковой. Взгляд пацана буквально прикипел к ней в беспомощной попытке выкинуть страшного зубастого покойника из своего мира. Так дети прячутся под одеялом от кошмаров, перед которыми пасует не окрепший разум. Господа посылают запечатанные письма через уличных босяков, с готовностью заговорил Сопляк. Они же приносят ответ. Госпожа Лиса грамотная, ей шлёт письмо. Прям слишком грамотная, сучка, зло выдохнул Лёха. Непонятно, на кого он сейчас больше злился. На эту долбаную лису, её обгадившегося ученика, злогрибучего демона или на себя самого за потерю контроля. И сколько стоит её работа? Чуть успокоившись, спросил он. Зависит э, от заказа, всё ещё не глядя на него, ответил пацан. Обычного человека тихо убить дюжина серебрушек или серебряный имперял. А я же ли кого непростово? или магов там и слабых, уже от шести империалов. Понятно. Стриж посмотрел на трясущегося пленника. Так. Двигаемся дальше. За час допроса пацан выложил всё, что знала о своей наставнице. Её привычки, адрес проживания, места, где любит есть, маршруты прогулок и профессиональные навыки. Выпотрошив сопликаж, что называется до донышка, Стриж задумался, как с ним поступить. Хоть и сволочь, но все же ребенок, и рука не поднималась его убить. «Прикончи его!» — приказ Лауры отвлек Стрижа от размышлений. Он перевел взгляд на сжавшегося в углу пленника и покачал головой. «Нет, я не убиваю женщин и детей!» Тут он запнулся, осознав, что затеял всё это как раз для убийства женщины, и исправился. Я не убиваю детей. Графиня посмотрела на него как на умалишенного. Ты сам рассказывал, как он прыгнул тебя на мосту, напомнила Лаура. Он уже не ребёнок. Это ученик мага, отнявший жизнь у незнакомца ради, по сути, грабежа. И он без раздумий попытается убить тебя ещё раз, побежав к наставнице с новостями. Я не убиваю детей, упрямо повторил Лёха. Умом он признавал правоту девчонки, но ничего не мог с собой поделать. Стриж прекрасно понимал, что реалии этого мира отличаются от земных, точнее тех, к которым он привык дома. В той же Африке, к примеру, на равы были ещё похлеще, чем здесь. И не просто так африканцы пускали в бой детей-солдат. Знали, насколько белым людям сложно выстрелить в восьмилетку и насколько сложно после этого жить. Потому офицеры с боевым опытом нередко погибали от рук едва обученных детей. Просто не могли перешагнуть через себя. Не могли убить тех, кого бы должны защищать. Это только в книгах герои запросто убивают кого угодно, а потом идут за пивком в ближайший трактир. Их не мучают кошмары, у них не бывает ПТСР. Они всегда брутальные, угрюмые, не многословные, не ведут сомнений и страха. У настоящих живых людей всё иначе. Они шутят и придуриваются днём, чтобы не сойти с ума от воспоминаний, что приходят ночами. А мёртвые дети возвращаются всегда. Он продаст нас, как только мы его отпустим. Голос Лауры выдернул стража из мрачных размышлений. Я это понимаю, рявкнул тот в ответ. И не собираюсь его отпускать. Мне просто нужно время подумать. Тут не о чём думать, приказной тон Соплячки начал уже раздражать Его нужно убить. Лёха впирил тяжёлый взгляд в Лауру и рявкнул, чеканя каждое слово: "Мне нужно подумать. Жди!" Он вышел из каморки и поднялся на чердак, подышать свежим воздухом и поискать решение проблемы. Внизу гулко шагал охранный голем, видимо, патрулируя территорию. Отпускать пацана нельзя, это факт. Зато вполне можно запереть с запасом еды и воды, оставив на охране голема. Ну а когда прибудут кречеты с караваном, взять с собой и отправить сопляка графским приказом на перевоспитание в какой-нибудь аналог военной школы. Куда-то к черту на рога, с жесткой дисциплиной, распорядком и невозможностью побега. Ну а станет болтать, что графиня прислуживает страшный зубастый монстр. Кто ему поверит? Полный ужаса и боли крик врезался в уши и тут же оборвался. Крови гулко стучало в висках, когда Лёха едва не скатился по лестнице. Варвавшись в комнатушку, он замер, глядя на чудовищную картину. Залачённый истукан топтался в том, что осталось от мальчишки. густо смердела свежей кровью и нечистотами. «Какого хрена ты натворила?» — заорал стриж на Лауру. Ярость поднималась откуда-то из груди, застилая глаза кровавой пеленой. «Нельзя оставлять врага за спиной», — дрожащим голосом ответила девчонка, не глядя на останки. А вот учуявший свежую кровь демон победно взревел. Его хищное ликование накладывалось на ярость, туманя разум. Вновь начали расти клыки и когти, а рот наполнился вязкой слюной. Запах крови мертвого мага пьянил, будоража аппетит, и одновременно вызывал отвращение. — Алекс! — тихо окликнула его Лаура, медленно перемещаясь за тушу голема. — И правильно! В глазах стрежа она тоже начала выглядеть очень аппетитно в гастрономическом смысле. Зубы отросли и заострились. В голове гулко бился полный предвкушения утробный рык демона. Он жаждал рвать и жрать. Хрен тебе, мысленно рявкнул Лёха, и с трудом преодолевая сопротивление, подпятился прочь из каморки. Демон издал тот чудовищный звук, что взрывал мозг, и ноги тут же подкосились. Рухнув на колени, Лёха упрямо сжал острые зубы и продолжил ползти к выходу. Из распоротых клыками губ сочилась кровь. Эта боль придала сил. Тело так знобило от холода, что в замутнённом сознании возникла навязчивая идея ползти в сторону головешки. И его там подожгут, и станет тепло. Стриж представил обьявшие его пламя и неожиданно осознал, что тварь внутри притихла, затаилась. Что, сучёнок? Страшно тебе, злорадно подумал он. Жить хочешь? Ответа не было, но Лёха чувствовал, что прав. "Алекс!" окликнула его Лаура. "Ты ещё тут?" Девчонка застыла в воротах, разумно не покидая огороженную территорию. Рядом с ней равнодушным стуканам стоял голем, готовый растерзать хоть пустотника, хоть демона. "Прикажи ему, хозяйка. Жги меня!" Вместо слов из трансформирующегося рта стряжа вырвалось невнятное рычание. "Что?" не отрывая от него взгляда, переспросила магичка. "Жги!" С трудом всё же произнёс Лёха. Уговаривать не пришлось. Из вытянутой руки Лауры выплеснулось яркое пламя, поглотив стряжа. Поглотил его и ужас. Ужас человека, видевшего сгорающих заживо, и ужас твари, что сидела внутри. Вой демона снова всверлился в сознании, но теперь в нём чувствовалась паника. И пока тварь металась в ужасе, Лёха ощущал, что возвращает контроль над телом. Первый страх миновал, и он с торжествующей ухмылкой рассматривал объятую пламенем руку. Магический огонь словно отталкивало невидимое силовое поле, повторяющее контуры тела и немного выступающее за его пределы. С каждой секундой головная боль от воплея демона усиливалась, но сознание при этом прояснялось. Лёха пошевелил пальцами, на которых постепенно уменьшались когти, и краем сознания отметил, что одежда не загорелась. Холод, правда, не отпустил, но даже возможность стоять на своих двоих сейчас казалась победой. Начав соображать, стриж оглянулся. Яркое пламя в ночи должно было привлечь внимание местных, но вокруг не было ни души. И лишь спустя несколько секунд он понял, Что рядом с горящей головешкой отблески пламени означали веселье очередного мага, и приближаться к этому месту станет только идиот. Отлично. Продолжай, велел он девчонке, когда пламя начало иссекать. Лаура без разговоров поливала его огнём. Может, сообразила, что от этого есть толк, а может, просто давно мечтала спалить наглого пустотника. И по своему отводила душу. Жгите всех. Бог узнает своих. Зло прохрипел стриж, ощущая, что может говорить. Зубы почти вернулись к нормальному состоянию, а из горла больше не рвалось рычание. Вы торжество длилось недолго. Инфернальный вой стих, но покой не пришёл. Наоборот, Внутри словно расправлялось нечто упрямое и злое. Чужая воля столкнулась с его собственной, и Лёха готов был поклясться, что тварь внутри него неведомый инстинктами зверь, а не что разумное. И пусть разум этот ощущался чуждым, он был способен преодолеть животный страх перед огнём. Челюсть снова заломила, зубы начали застряцать. Кем бы ни было это существо, Сдаваться оно не собиралось, трансформируя тело носителя под свои нужды. Не дождёшься, сука! мысленно рявкнул стриж и рванул вверх по улице к городской стене. Он спешил достичь цели, пока тело его слушалось. Помогать демон не собирался. В какой-то момент ноги отказали, и Лёха рухнул лицом в брусчатку. Из носа хлынула кровь. И тварь внутри злорадно заворчала. Но кровь остановила, явно не собираясь попусту расходовать ценный ресурс. Жить хочешь? Мысленно поинтересовался у демона стриж и зло усмехнулся. Плевать на непослушные ноги, он доберётся хоть на четвереньках, хоть ползком. Пока может шевелить хоть чем-то. Хрен демону промеж рогов, а не тело. Пошатываясь, Он поднялся на четвереньки и пополз к цели. Переставить когтистые руки, подтащить ноги, снова переставить руки. Бесконечный цикл поглотил сознание, отсекая всё лишнее. Были только Лёха и его цель. Он не слышал, как весело перешучивающаяся босота подошла обобрать пьяного идиота. Не осознавал, как поворачивает к ним лицо Не помнил ужаса в глазах и испуганных криков. Добравшись до цели, стриш обессиленно рухнул. Над головой возвышалась городская стена, а внизу, метрах в 20, поблёскивала грязь окаймленных улиц. Лёха совершенно не к месту подумал, что обрыв некогда был склоном холма, превращённым в эскарп. Противнику, наверное, было бы очень увлекательно высаживаться на берег. и лезть к стенам по узкой, простреливаемой со всех сторон дороги. Хорошее место, чтобы истрижу встретить своего врага. Глубоко вздохнув, он волевым усилием поднялся на непослушные ноги и встал у края обрыва. И пусть внизу не проплывали облака и стаи птиц, высота достаточная, чтобы гарантированно разбиться. Значит так. сучара рогатая. Зло сказал он, не сомневаясь, что демон его слышит и как-то понимает. Или ты прекращаешь это дерьмо, или я прямо сейчас поставлю точку в этом споре. Сдохне моба и без вариантов. Демон молчал, но стриж внутреном чувствовал его напряжение и злое внимание. В прошлый раз после ножа в печень Мы отлёшивались 2 дня, продолжил Лёха, глядя вниз. Если я прыгну, этого шалтая-болтая ты уже не соберёшь. И так уж вышло, что сейчас для тебя выживание гораздо важнее, чем для меня. А значит, мы или договариваемся о добрососедских отношениях, или я заканчиваю этот цирк. Лёха вспомнил пустой взгляд Мии. И он прямо тряхнул головой, прогоняя видение. В таком состоянии он её не спасёт, скорее сожрёт. Весь его выбор обуздать тварь или сдохнуть сейчас до превращения в кровожадного монстра. Беснующийся демон, кажется, притих. Когти и зубы начали уменьшаться, и стриж с некоторым облегчением позволил себе сесть, свесив ноги с обрыва. «Я тебя даже в чем-то понимаю и не виню», — продолжил он монолог сумасшедшего. «Ты, как и я, сам здесь не по своей воле. Тебя тоже сунули в чужое тело, но при этом даже не первым пилотом». «Сочувствую, но я занял эту тушку раньше и превращаться в зубастого каннибала не собираюсь». Снова поднялась волна злости, и Леха примирительно сказал «вы». Но мы можем прийти к какому-нибудь компромиссу. Я готов иногда жрать сырых гусей, кур и прочую скотину, раз тебе такая диета больше по душе. В желудке требовательно заурчало, то ли сообщая о согласии с таким подходом, то ли напоминая, что пережившее не одну трансформацию тела, требует подпитки. Может, твой родной мир сильно отличается от этого? Улёквшись на спину, Стриж уставился в звёздное небо. И ты просто не понимаешь расклад. Если ты завладеешь моим телом и начнёшь жрать людей, то в глазах местных станешь монстром. На тебя откроют охоту и быстро уничтожат. Я уже заценил, что они тут поднаторели в убийстве демонов. В груди разгоралось чужое недовольство, но Лёха продолжал Тебя грохнут, и достаточно быстро. А если мы доберёмся до родителей нашего потенса Кречата, то, может, и не сдохнем от истощения. Они склепали тот артефакт, в котором ты сидел. Смогли склепать, вероятно, могут и расклепать. Даю тебе слово, что используя все возможности, чтобы выпнуть тебя из своего тела и отправить домой или на вольные хлеба. Без меня можешь бегать и жрать магов сколько хочешь. Мне жалко. Рот снова наполнился слюной. Стриж повернул голову, сплюнул и снова уставился в небо с чужими незнакомыми созвездиями. Всё, что от тебя требуется не мешать мне, попросил он. Если поможешь, вообще зашибись, но хотя бы не мешай. Хочешь чего-то? Попробуй как-то об этом сообщить, а не устраивать истерики с выносом мозга. Блин, ты ж не моя бывшая, чтобы я угадывал, чем ты там недоволен и чего хочешь. Демон, похоже, не понял, и Лёха упростил мысль. Ищи способы сообщать мне, что тебе нужно. Хочешь что-то сожрать? Пусть урчит живот рядом с этим, или как сейчас? Повышай слюноотделение. Считаешь, что мне нужно куда-то идти? Можешь перехватить управление пальцем и меткнуть в нужную сторону. Но чтобы без фанатизма и не посреди драки, понятно? Демон притих. Не было больше ни растущих клыков, ни коктейй, ни адского звука в голове. Будем считать, что мы друг друга поняли, заключил Стриж, с трудом отползая от обрыва. Он не был уверен, что сумеет встать с первой попытки и не жаждал сверзиться вниз. «Но если ты мне завтра завалишь освобождение Мии...» «Я найду, как нас убить», — предупредил он демона. «Усёк?» В следующий миг голову словно копьём пронзило. Хотелось орать, но из сдавленного спазмом горла вырывалось лишь жалкое сипение. В глазах потемнело... А затем в черноте мелькнуло нечто невнятное, слишком быстро, чтобы увидеть и понять. Незримое копьё в мозгу словно провернули, и вместе с болью вновь что-то мелькнуло, на этот раз медленнее, что-то белое и красное. Экзекуция повторялась раз за разом, пока стриж не осознал, что видит кляки рвущего гуся, живого. Ожираемая птица била крыльями и разбрызгивала кровь. Понял, едва слышно просепел Лёха. Боль ушла, оставив пустую и измученную оболочку. Сложно сказать, сколько стрих лежал на камнях и собирался с силами, голова раскалывалась, словно её раздробили на мелкие части и небрежно сшили заново. Вот и поговорили. Хрипло прошептал он, с трудом поднимаясь на ноги. Конец первой части.